49. Следующие дни выдались нелёгкими. В первую ночь я почти не спал. Мегги легла в комнате для гостей, но так и не смогла заснуть и спустилась в кухню, когда услышала, что я пошёл варить кофе. Мы до рассвета проговорили о старых временах, о Марке, о Росе, о ней самой и обо мне. На утро я едва держался на ногах, но всё же заставил себя поехать к Дарли. «Долг есть долг, ничего не поделаешь». Дарле, разумеется, было очень плохо, и я постарался утешить ее как мог. Заверил, что рано или поздно все наладится, что Марк поступил так, потому что сам решил, и мы здесь ни при чем. Дарла показала письмо, которое Марк написал ей. Оно было короче, лаконичнее моего. И, пожалуй, холоднее. Мэгги уехала домой переодеться, и на вахту заступил Рос. Операцию не бросим Джонни одного, шла своим чередом, и я, в принципе, не возражал. Мы отправились прогуляться в лесу. Долго бродили забытыми тропами и в конце концов вышли к Union Lake. Почти всё время молчали, каждый думал о своём. "Ты правда не помнишь историю про древесного человека?" внезапно спросил Росс. "Ту, о которой писал Марк?" "Честно говоря, нет". Интересно. Мы остановились на берегу озера неподалёку от того места, где я выбросил пустую бутылку. Росс уселся на дощатую скамейку. "Знаешь", продолжал он. "Я бы не удивился, если бы кнопку для отпугивания древесного человека придумал ты. Это изобретение достойное великого фантазёра. Марк сказал бы что-нибудь про сигнализацию или что Тигран залаяет, когда почувствует чужого. Что-нибудь" Не знаю. Рационально. Я понимал, к чему он клонит. Как бы то ни было рос ты, видел письмо, его написал Марк, его почерк не подделаешь. Я не сомневаюсь, что письмо написал Марк, но ты же согласен, что это на него совсем не похоже, даже со скидкой на возраст. Вернее, именно из-за возраста. У Марка в 10 лет были мозги учёного. Что ж, возможно, ты прав. Я стоял около скамейки и смотрел на противоположный берег. Вот что я тебе скажу, Джонни. Я восхищаюсь тем, как ты справляешься с горем. Ты очень мужественный человек, и ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я сел на скамейку рядом с ним. Ты к чему ведёшь, Росс? Мне кажется, эта история выдумка. И ты не помнишь её именно потому, что ничего такого никогда не происходило. Я задумался. За все эти годы брат ни разу не упоминал древесного человека. Но ведь такая история пригодилась бы Крису Мерфи, который жаловался, что у него кончились весёлые воспоминания. Марк никогда не вспоминал об этом случае, признался я. Вот. А я о чём говорю? Поставь себя на его место, Джонни. Марк хочет написать тебе что-то трогательное, напомнить о былых днях и выбирает для этой цели историю, которую ты не помнишь, историю, о которой вы никогда не говорили. Разве это не странно? Странно. А что, если Марк выдумал эту историю специально для тебя? Если письмо прочтёт кто-нибудь другой, например, полицейский, он ничего не поймёт. А близкий человек сможет расшифровать послание. Я не отвечал. Росс поднялся на ноги и встал передо мной. Прости, получается, что я спорю с твоим братом, сомневаюсь в его словах. Пусть Марк покоится в мире и остаётся в твоей памяти таким, каким был всегда. Я поднял руку. Росс, мы всегда были как братья, и я рад, что сейчас ты здесь со мной. Тебе не за что извиняться. Всё, что ты говоришь, звучит вполне логично. Сам я об этом как-то не подумал. Не знаю, дни выдались тяжёлые. Скорее всего, ты прав. У этой истории должен быть скрытый смысл. Рос молча кивнул. Я встал со скамейки и пошёл вдоль берега. В камышах плескалась утка. Я остановился на неё посмотреть. Марк писал, что его поступок никак не связан с Медитеком и что мне лучше обо всём забыть. Для любого человека, который мог прочесть письмо этих строчек было бы достаточно. А тот, кто прочёл явную небылицу о своём прошлом, задумался бы, стоит ли верить всему остальному. Вот только зачем моему брату понадобились эти ребусы? Получив от Марка посылку с таблетками и SH Я решил так, брат призывает меня и Мегги забыть обо всём, что было. Теперь я начал в этом сомневаться.